Глава девятнадцатая. Полночь. Стена за спиной Алидира встала на место, скрывая тайную комнату, где обычно встречались члены длани. Стену от пола до потолка закрывал гобелен, изображавший колебан, величественную крепость в ледяных долах. Правда, после тысячи лет небрежения большая часть этой красоты погребена теперь под завалами. Там, в одинокой цитадели, Валанис передал Алидиру и остальным истинные заповеди богов. Там, в объятиях холодного камня, господин научил их магии юса Алидир провел кончиками пальцев по ткани, словно одно горячее желание смогло бы вернуть в крепости ее величие. На сердце было тяжело. Он подвел Валаниса. Тысячу лет он искал кристалл Палдоры, создал Ракешей, накопил богатство, все ради того, чтобы найти камень, но ничего не вышло. И вот уже сорок лет приходится платить цену, унижаться перед Таланом, ставшим главой Длани. Талану неинтересен был кристалл, он исполнял волю господина, расшатывая верду. Только Алидир верил в пророчество на Ланы и важность камня. Он должен был найти кристалл. История о стычке с Эшером его заинтересовала. Талант заявил, что на рейнджера не подействовала магия, дарованная Воланисом. Алидир видел, как ломались под напором чистой магии на Юсы бесчисленные множество людей и эльфов, и знал, что никаких защитных чар против неё не существует. — На Юс — божество. Он всесилен. Ни одно из созданий верды не смогло бы его победить. — Вот только... — Алидир принялся мерить шагами свои роскошно обставленные покои. Логика подсказывала ему единственное объяснение. Победить бога может только бог. Магия Валаниса — дар Наюса. Кристалл же — дар Полдоры, богини звезд. Наставник рассказывал, что кристалл этот был подарен ему, дабы сдерживать мощь Наюса и не сломаться под ее напором, похоронив замысел богов. Возможно ли, что кристалл Полдоры у Эшера? Ведь для того, чтобы выстоять и отогнать талана, предатель точно должен был обладать неким могущественным артефактом. Возможно, кристалл передавался из поколения в поколение в его семье. Он все это выяснит. По лабиринту коридоров полночь Алидир шел не таясь, как положено самому уважаемому и внушающему страх наставнику. Чем дальше он углублялся в этот каменный улей, тем тише становился непрекращающийся лязг мечей. День и ночь ракеши сражались друг с другом, оттачивая умение, выкорчевывая собственные слабости и личные качества, привычки. Абсолютная тьма, заполнявшая коридоры, внушила бы страх простым смертным, их воображение сразу же населило ее голодными чудовищами. Но для Аракеши она была домом, во тьме они чувствовали себя, как рыба в воде а Алидир, чье зрение магия Воланиса сделала совершение, тоже без труда нашел путь в колыбели. Он пришел на бесшумный шаг и скользнул во тьму галереи на одном из верхних этажей. Беззвучно, словно кошка, он вскочил на перила и посмотрел вниз. Наста, Нал-Акет, как многие отцы и матери до него, сидел, скрестив ноги перед алтарем Ибилиса, бога теней, и молился. Охраны у него не было. Тому, кто всегда на стороже, защита не нужна. Алидир лично обучал каждого отца и каждую мать полночи, всегда находил новую замену, наставлял их, подсказывал, как лучше всего убирать конкурентов, как занять трон. Но Наста Нал акет стал первым, кто нарушил порядок вещей. Убив мать, он тут же расправился с избранным Алидиром-наследником. Особыми талантами он на вид никогда не блистал, как и его любимчик Эшар, но вот уже двадцати лет... Раздражал лидира Приходилось постоянно напоминать ему, кто здесь главный. а лидир спрыгнул, как всегда бесшумно, и, добавив заклинания, скрывающие от взгляда и слуха, подкрался к отцу на расстоянии удара. «Пусть и не забывает, что его в любой миг могут вывести из уравнения», — он склонил голову. «Отец, ты каждый раз так легко ко мне подкрадываешься, Алидир. Зачем я тогда вообще отдал глаза?» Белые кудрявые волосы, седая борода и морщины на смуглой коже делали его обманчиво похожим на слабого хрупкого старика. Но на самом деле 70-летний Наста Нал Акет, благодаря ежедневным тренировкам с другими аракешами, оставался непревзойденным бойцом. Он безо всяких усилий, не издав ни звука, поднялся с пола и уставился на лидира черными провалами глазниц. «Чему обязан мой древний учитель?» Он медленно направился к трону у дальней стены колыбели. «Нужны еще ингредиенты для эликсира ночного зрения?» «Нет, отец». Олидир пошел за ним, держась чуть позади. «С сожалением должен сообщить о проваленном задании». Нас-то и бровью не повел. Не сбился с шага, хотя наверняка был удивлен. Олидир надеялся сохранить покушение на принцессу в тайне но слишком много Аракеши погибло. Такое скрыть от главы не удалось бы. Поэтому он решил ограничиться полуправдой, чтобы сохранить привычный порядок в рядах Ордена, не выдавая своей истинной роли. «Ни о каких заданиях мне неизвестно!» — по голосу невозможно было понять, говорит ли насто правду. «Со мной связался человек из Дарквелла», — солгал Лидир. «Связался по всем правилам, поэтому в интересах Ордена я ответил согласием на его просьбу». Знаменитый серый плащ Дариус Деваль наконец-то доигрался. Чтобы справиться с ним, нанимателю потребовались наши услуги. Известно, что он путешествует с отрядом своих рыцарей и... рейнджером. Отец уселся на трон, вырубленный из бугристого камня. Ложь он словно не раскусил, и упоминание рейнджера его не тронуло, как бы не высматривал признаки. Продолжайте. Насколько мне известно, даваль чудом выжил. Спас его рейнджер, убив всех посланных Аракешей, опорочив нашу репутацию. Отец промолчал. Его молчание Алидира раздражало, но он продолжил. «Рейнджера зовут Эшер, судя по татуировке. Он скиталец. Полагаю, это тот же Эшер, что покинул наши ряды четырнадцать лет назад». Наста вперился в него провалами глазниц. «Любопытно. Если этот рейнджер перебил всех Аракешей...» «Откуда у вас такие точные сведения?» Если он надеялся на слух понять, лжет его собеседник или нет, то просчитался. Алидир давным-давно научился управлять сердцебиением, даже оно не смогло бы его выдать, а уж тем более слова. «Я годами создавал шпионскую сеть, накрывшую весь Ильян-отец. Ради Ордена я постоянно наблюдаю за всем, что происходит на его землях». Один из моих шпионов видел битву из засады, и знаете, что бросилось ему в глаза? Рейнджер пользовался магией молча и без палочки. — Вы хотите меня о чем-то спросить, Алидир? — Эшер ведь был одним из ваших... Э, питомцев, не так ли? Алидир отошел к столику в углу и налил себе вина. Отец вздохнул и склонил голову. Впервые при Алидире он так расчувствовался. Не здесь ли кроется его слабость? «Я до сих пор не могу понять, что же на него нашло той ночью. Сбежал, предал орден, убил брата по оружию, да вы и сами помните. А я-то надеялся, что однажды он сменит меня». «Не сменит и не сменил бы», — подумал Алидир. «Он уже давно планировал посадить на трон Родасарна, соученика Эшера». Что я помню, отец, так это мертвые тела наших братьев, в которые начали появляться то тут, то там, после того, как он сбежал. Лидир вдохнул букет, убеждаясь, что никакой самоуверенной ракеш не отравил вино и сделал глоток. Я сам помогал забирать их. Его предательство ранило меня, не буду скрывать. Это я привел Эшера в полночь, когда тот был еще ребенком. Я преподал ему первые уроки и хотел, чтобы его привели обратно. «Когда я обучал Эшера, он не проявил никаких особых способностей к магии, чем не выдал, что знает заклинание». Алидир умолк, надеясь, что отец пустится в объяснение, но тот молчал. «Могу ли я узнать, где вы нашли его?» «На болотах Элете, прямо у границ Диких Болот». а Алидир удивился, услышав название старой эльфийской столицы, но виду не подал. «Элете, место, где все изменилось». Не только для человечества, но и для всей Верды. Эльфы и драконы, объединившись, победили Валаниса, приблизив конец Темной войны. Тогда же пропал и кристалл Полдоры. Что он там делал? им нужны были любые сведения, все детали. Сорок лет прошло, а Алидир, а я не эльф. К тому же это никак не поможет его найти. Я давно уже перестал специально посылать за ним людей, но его схватят, если встретят». Алидир помедлил, делая вид, что не так уж интересуется Эшером, поставил кубок на стол. Уйдя от Ракеши, он как будто стал еще сильнее. «Пожалуй, мне интересно, где это он вдруг научился магии и когда успел стать таким способным?» насто положил унизанную кольцами руку на подлокотник трона. «Он всегда был способным, Алидир, но его настоящий талант — скрывать свои способности». И научился он этому, очевидно, от себя, — подумала Лидер. Возможно, продолжил отец. И магии он научился не вчера, но отчего-то решил хранить это в тайне. Вы, разумеется, правы, отец. А Лидер поклонился, чувствуя, как напрягся его собеседник. Он явно не хотел распространяться о Бэшере, и это лишь подогревало интерес. Я исправлю оплошность. Дариус, давай, будет уничтожен немедленно. Но что делать с Сешером? Приказ остаётся в силе. «Эшера доставить живым!» «Как пожелаете, отец!» Стук в дверь застал его посреди медитации. Вернее, в предрассветной тишине Алидир услышал стучавшего еще до того, как тот занес руку над дверью. Против эльфийского слуха были бессильны и мягчайшие подошвы. «Войдите!» Родосарн помедлил на пороге, привыкая к пламени свечей, и вошел. С ног до головы его защищал черный кожаный доспех. На спине висели два коротких меча. Седые волосы и бородка были коротко пострижены по уставу. Единственное, чем он выделялся, — двумя косичками, свисавшими с подбородка. Лицо рода Сарна намекало на трудную жизнь. Паутина морщинок у глаз, вечно нахмуренные брови. Из всех шрамов сразу бросался в глаза тот, что на переносице. Алидир не знал, откуда Ро взялся в полночи, да и не интересовался. Главное, что годы тренировок сделали из него идеальное орудие убийства с единственным стремлением — предавать смерти ради господина. Алидир давно заручился его преданностью, повещав что однажды Ро убьет отца и займет трон. «Вы меня вызывали, наставник?» — Ро опустился на одно колено. «Орден требует крови. Готов ли ты?» Алидир поднялся, обошел его кругом. «Как пожелает отец?» — ответил Ро, как того требовала традиция. «Этого желает не отец, а я. У меня есть задание, и события, которые за ним последуют, приведут тебя к трону». Ро поднял голову заинтересованный. «Отправляйся в Велию, выследи и убей предателя Эшера. Его смерть поразит отца, и у тебя появится шанс нанести удар». «Однако тело сперва доставь мне, я его осмотрю». «Осмотрите, наставник?» «Если не сможешь вернуть тело, обыщи его и принеси мне все украшения и драгоценности, какие найдешь. Особо внимательно ищи те, что с черным камнем. Если не сможешь убить, забери хотя бы камень». Алидир положил руку на плечо ученика, навекая на важность просьбы я не подведу вас наставник если камень у предателя я сделаю все чтобы вы сами забрали его у трупа меньшего я не ожидал а лидира вновь медленно обошел ро думаю твоя цель во дворе короля ренгарара с ним будут серые плащи и трое эльфов но не волнуйся ввели тебя ждут союзники трое эльфов Обычного Аракеша Алидир наказал бы, чтобы впредь не задавал столько вопросов. Но Ро нужно было убедить в том, что его ценят, что ему доверяют. Мы стоим на пороге великих событий, которые навсегда изменят верду. родасарн боги избрали тебя для важной роли. Я все тебе объясню, но сперва, чтобы точно отдалить эльфов, выпей-ка этот эликсир.